«Как вы думаете, способен ли легко и просто Рейзнер отказаться от полумиллиона долларов?» «Я дала в этом неуверенно, и тем не менее, ему придется это сделать, если умело взяться за дело», — сказала она. Опустив глаза, она стала разглядывать разорванную юбку. «У меня такой вид, будто после кораблекрушения» произнесла дело и, встав, направилась к зеркалу. Я подошел к ней. Несмотря на растепанные волосы, ссадину на носу, разорванную юбку, она выглядела весьма респектабельно. Слишком даже респектабельно, если учесть тот настрой, который мной овладел. «Вам надо идти спать, Джонни?» «Нет». Руки дрожали. Спирала дыхание. «Рано или поздно это, конечно, случится. Раз нам придется действовать сообща. Но только не сейчас. Я не хочу. это было бы неосторожно» сказала она. Я обнял ее за плечи. Почувствовал, что она дрожит всем телом. Тогда заставил ее обернуться и прижал к себе. С тех пор, как я вас увидел, ты исполнял все ваши приказания. Тогда вы командовали. Теперь моя очередь. Делла обвела руками мою шею. «Вы мне нравитесь, когда ведете себя как настоящий мужчина, Джонни». Делла появилась в тот момент, когда я, откушав великолепный завтрак, который подал слуга филиппинец с физиономией сфинкса, курил сигарету нежно на веранде в лучах солнца. Сердце дрогнуло при виде этой красавицы в голубом платье без бретелек, с шикарной шляпкой на голове, в солнечных очках, огромных, словно блюдца, ну просто кинозвезда. Я вскочил, сбежал по лестнице и навстречу. «Привет, Джонни!» — сказала Делла, улыбаясь. «Так бы съел тебя!» — ответил я, глядя на нее с вожделением. «Роскошно выглядишь! Ты тоже неплохо!» Она оценивающим взглядом осмотрела белый костюм, который принес мне филиппинец. Вроде бы твой размер. Да-да, в самый раз. Откуда это взялось? Ну, я заказала. Пришлось с утра переделать кучу дел. Днем надо зайти к портному, приодеть тебя. Здесь необходимо выглядеть соответственно. У меня такое чувство, будто все происходит во сне. Так и жду, что с минуты на минуту проснулся в каком-нибудь грузовике по дороге в Майами, Дэла расхохотался. Это вовсе не сон. Давай-ка немного пройдемся перед свиданием с Ником. Мы погуляли около часа в огромном парке казино. Вертхэм продумал буквально все. В парке имелись аквариумы и пруды, поросшие лилиями. Рядом с казино подаркой. Располагались киоски, где можно было купить все, что душе угодно, от таблеток аспирина до бриллиантового колья. Парк окружал глубокий канал, укрытый в тени дубов, стволы которых были увиты вьющими с растениями. Идеальное место для любовных прогулок в гондоле. Сзади казино имелся даже собственный зоопарк, где на лужайках разгуливали ибисы и розовые фламинго. «Пойдем посмотрим ров со львами», — предложила Делла. «Это хобби Рейзнера. Он обожает львов». «Трудно себе представить, сколько сюда приходит народу посмотреть на этих хищников». «Несколько минут мы стояли молча, разглядывая львов, которые нежились на солнце». «Да, посетителей можно понять», — ответил я. Лювы всегда впечатляют. Рейзнер их кормит лично. Как только у него появляется свободная минута, он тут же заявляется сюда.